Глава 40. Аран. Арану стоило огромных усилий остаться на месте, когда массивный валькотский солдат заломил Ларе руку за спину, удерживая её. Лицо у Лары покраснело от попыток дышать в хватке такого великана. Императрица жестом пригласила Арана и Зару следовать за ней наверх по лестнице. Аран двинулся за женщинами но остановился рядом с Ларой и стражником Валраном. Меньше всего ему хотелось, чтобы конфликт набирал обороты. Он положил руку на плечо здоровяка и сказал: "Я не могу с чистой совестью уйти, не предупредив тебя". Взгляд Валькотца потемнел. Она за версту видела, как ты к ней подбираешься. Схватилась за твой нож, когда ты ее поймал. Видишь, как она извивается?" Я бы об заклад побился, что клинок уже в дюйме от твоих яиц. Отойдя от них, Аран направился по лестнице, в спину ему полетел раскатистый смех Валрана. Они поднялись на самый верх. Лестница выходила в большую залу с витражными окнами, изображающими предыдущих правителей Валькоты. Все они воздевали руки к небу. Зара встала у двери, По-прежнему с посохом в руке, но Арен императрица жестом указала сесть на одну из многочисленных подушек. Слуга принёс напитки и десерты, Арен не любил сладости, но всё же покорно съел одну конфету, запивая вкус вязким валькотским вином. "Давай начнём с обсуждения того, зачем ты здесь?" Арон сказала императрица. "У меня, разумеется, Есть предположение, но мне хотелось бы услышать причину из первых уст. Он кивнул. Я полагаю, вам известно, что мост под контролем Сайлоса Виллианта не приносит выгоды никому, даже его народу. Она ответила неопределенным звуком, не споря, но и не соглашаясь. Потому Аран продолжил. Я получил известие о том, что моя сестра, принцесса Анна Заручилась поддержкой Ренделла в том, чтобы вернуть Северный дозор. И теперь я питаю надежду, что вы посчитаете достойным делом помочь мне одержать победу над Маридриной в Южном дозоре и восстановить независимость Тиканы. Императрица взяла со стола бокал, разглядывая содержимое на свет. Южный дозор трудно захватить. По крайней мере, избежав значительных потерь в кораблях и людях. Да, если не знать, как это сделать, а я знаю. Выдать такую тайну означало бы сделать северный и южный дозоры, а вместе с ними Тикано, крайне уязвимыми, словно он этого не знал, словно у него был выбор. Разве Рендел и Валькота Не наши верные друзья и союзники. Она весело рассмеялась. Дружба между странами и их правителями не постоянно, Аран. Ты сам это доказал. Это правда, признал он, но не дружба между людьми. Ты идеалист. Аран склонил голову. Я реалист. Итикана не может идти дальше прежним путем. Чтобы выдержать это испытание, мы должны измениться. Воцарилась тишина. Правительница самой могущественной страны на обоих известных континентах размышляла над его просьбой. Ее взгляд сделался отстраненным. За спиной Арено услышал, как Зара переступила с ноги на ногу. Правители Валькоты выбирали наследников из своего рода, и было известно, что своему родному сыну императрица не благоволит. Избрали Лизару окончательно. Осталась бы она избранной наследницей, знай императрица то, что знал Аран. Ты очень похож на мать, сказала императрица, прерывая мысли Арана. Хоть и твой отец был хорош собой. Аран вскинул брови. Откуда вы это знаете? Судя по лицу, императрица искренне забавлялась. И ей доставляло удовольствие знать что-то, чего не знает Аран. Как ты думаешь, устояла бы я своей дружбой того, кто говорит со мной только из-под маски? Он так и не услышал от матери прямого ответа, как они с императрицей стали столь близкими подругами, и теперь начал подозревать почему. Она прижжала Волькото. "О, да, много" Много раз. Деля не любила сидеть на одном месте, и твой отец гонялся за ней по обоим континентам, пытаясь ее уберечь. На играх в Перенати я проиграла лишь раз, и представь себе мое изумление, когда я узнала, что победительница этиканская принцесса. Императрица усмехнулась и потерла поблёкший Едва различимый шрам на переносице. Она была страшна в бою. На такое невероятное откровение Арен смог лишь выдавить: "Да. Это правда, что твой отец погиб, пытаясь спасти ей жизнь?" Он кивнул. Женщина заметно опечалилась и прижала руку к сердцу. "Я буду скорбеть о них обоих до конца своих дней". Горе её выглядело искренним, непустыми, вежливыми словами, сказанными по велению долга. И хотя Арын ненавидел так поступать, сейчас он должен был извлечь из этого всю возможную выгоду. Раз вы так хорошо знали мою мать, то вам наверняка известна и её мечта о будущем матиканах и нашего народа о свободе. Да, она мне рассказывала, императрица покачала головой. Но я скорее была согласна с твоим отцом в том, что это невозможно. Само выживание и всегда зависело от её неприступности или, по крайней мере, чего-то вроде этого. Дать волю тысячам людей, которым известны тайны теканы, значит раскрыть эти тайны. ее взгляд стал жестче. А еще хуже позволить чужаку увидеть всё изнутри. Но этот урок ты уже усвоил, ведь так? О да, тысячу раз. И все же, ты не только сохранил жизнь оружию Сайлоса Велеанта, ты оставил ее при себе. Почему? Она больше не его оружие. Аран закусил щеку. Его самого раздражало, что он так отстаивает Лару. Она освободила меня в венцы. А после этого, благодаря ей, я пережил путь через Красную пустыню. И это может быть новый обман. Ты же знаешь. И Тикана еще не пала, и Сайлас этим крайне опечален. Какой прекрасный способ захватить Аранал, отправить туда женщину, которая уже разрушила защиту моста. Арен задумался над предположением императрицы о том, что Лара может преследовать не такие цели, как кажется, что его спасение было частью грандиозного плана, изобретенного Сайлосом или Сорокой, чтобы достичь хитростью того, что они не смогли взять силой. Но всё же это выглядело неправдоподобно. Лара и её сёстры невероятно рисковали, Бронвин чуть не умерла, И сама Лара за время их путешествия несколько раз была на краю гибели. "Нам ничего не стоит избавить тебя от этой конкретной проблемы", заметила императрица. "Она может просто исчезнуть". Арн представил, как валькотцы тащат Лару в какой-то тёмный подвал, чтобы там перерезать ей горло, и у него похолодели руки. "Нет. Ваши люди никогда не примут такую королеву. Из-за ее предательства они потеряли свой дом и своих близких. Я знаю, ответ всё еще нет. Повисло молчание. А если я скажу, что от ее смерти зависит поддержка Валькоты? Жизнь Лары в обмен на возвращение моста? Если оставить в стороне свои чувства, казалось, что выбор очевиден, что это правильный выбор, который позволит выжить его народу. Но Арен знал, что императрица не настолько мелочна, чтобы поставить свою помощь в зависимость от жизни одной женщины. Нет. Императрица оттолкнула бокал и порывисто встала. Даже сейчас ты поставил на первое место Маридрину. Арен тоже поднялся. Я ставлю возможность мира выше старых обид. Может быть, вам тоже стоило бы это обдумать. Императрица резко обернулась, ее глаза гневно сверкнули. «О мире с Моридриной? пусть ты сын моей подруги, но ты зашел слишком далеко. Пока я жива, я не опущу посох раньше, чем Сайлас Веллиант опустит меч но мы оба знаем, что этого никогда не произойдет. Никогда, согласился он, но Сайлас не будет править вечно. Аренисскос взглянул на Зару, та смотрела в пол. Как и вы. Он склонил голову и прижал руку к сердцу, надеясь, что не совершил самую большую ошибку в жизни. Для меня было честью познакомиться с подругой моей матери. Но теперь я должен уйти. Сегодня вечером я отплываю в Тикано. Заранее попытался остановить его, и он беспрепятственно спустился вниз по изгибающейся лестнице. В большой зале у основания башни он увидел, что Лара сидит на полу вместе с Велраном. Они играли в какую-то настольную игру. Увидев его, Лара вскочила. "Рад видеть тебя невредимым", сказал он здоровяку. "Чудом, ваше величество. Вэлранк приложил руку к груди. С такой женщиной в постели нужно спать полглаза и с кинжалом под рукой. Возможно, однажды и тебе повезет встретить такую женщину. Арон кивнул ему и повернулся к Кларе. Нам пора идти.